Приложение А. Несколько имен и определений на начало года юнток. Имена людей расположены в алфавитном порядке по фамилиям. Ясуши Акаши. Родом из Японии. 61 год. Начал работать на ООН в 1957 году. Работал заместителем генерального секретаря по делам разоружения. После этого был назначен на пост специального представителя генерального секретаря и избран главой миссии в Камбодже. Его семья ждет его в Нью-Йорке. АК-47 – наиболее предпочитаемый вид оружия в Камбодже. Был разработан русским инженером Михаилом Тимофеевичем Калашниковым в 1947 году. Официально называется автоматом Калашникова. Один поворот рычага превращает его из полуавтоматического оружия в полностью автоматическое, совершает 600 выстрелов в минуту. По меньшей мере 30 миллионов АК-47 было произведено по всему миру. ВНС Верховный национальный совет был создан в соответствии с Парижским мирным договором, чтобы стать уникальным законным органом и источником власти, который обеспечивает в переходный период суверенитет, независимость и единство Камбоджи. Президентом ВНС является принц Сианук и представители четырех фракций, подписавших Парижский договор. Парижский договор, однако, передал власть, необходимую для осуществления договора, в руки ООН. В-40 – ракета Наплечный гранатомет, популярный среди всех участников гражданской войны. Разработан в Советском Союзе. Был усовершенствован в Китае. Его реактивный двигатель обеспечивает точность попадания с расстояния 500 метров. ГК. Государство Камбоджа. Правительство, организованное вьетнамцами. С 1979 по 1991 годы было известно как Народная республика Кампучия. ДК, ПДК или НДК – аббревиатуры, обозначающие правительство Демократической Кампучии, партию Демократической Кампучии и Национальную армию Демократической Кампучии. Все эти названия придумали красные Кхмеры сами для себя. Кхмер Синоним для слова «камбоджиец». Лон Нолл служил французским колониальным силам и был министром внешней безопасности при Сиануке с 1954 по 1970 год. Он сверг Сианука в марте 1970 года, по мнению многих, с помощью Америки и привлек вооруженные силы США – в апреле 1975 года, накануне поражения республики Кхмир, которую он возглавлял. Он умер в 1986 году на Гавайских островах. НПК – партия, представляющая государство Камбоджу, также известная как Пномпенское правительство. В 1979 году эта партия – Единственная партия в правительстве, установленном вьетнамцами, называла себя Народной революционной партией Кампучии. Эта партия, состоящая из убежденных коммунистов, коллективизировала сельское хозяйство и взяла под свой контроль коммерцию. Однако еще до прибытия юнток коллективные хозяйства были распущены. Свободное предпринимательство приветствовалось, и партия изменила свое название на Народную партию Камбоджи. Ей руководили Хун Сен и Хенг Самрин. Реджинальд Остин. Родом из Зимбабве. Главный избирательный офицер юнток. Был деканом факультета юриспруденции в Университете Зимбабве и читал лекции по международному законодательству в Лондонском университете на протяжении 18 лет. Работал избирательным консультантом различных политических партий и правительств в Африке и опубликовал множество книг по законодательству и выборам в Африке, прежде чем приехал в Камбоджу. Пол Пот, 64 года. Его настоящее имя – Салот Сар. Его сестра какое-то время была супругой короля Манивонга, Правил с 1927 по 1941 год. Когда Сару исполнилось 6, в 1934 или в 1935 году родители отослали его из провинциального кампунгтхома к сестре и брату в Пномпень. В 1949 году он получил стипендию правительства Камбоджи для обучения в Париже. И там он вступил во французскую коммунистическую партию. Он вернулся в Пномпень в 1953 и работал там учителем в 1960. -е. В 1962 году он стал секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Камбоджи. После того, как Сианук попросил Лоннола выяснить, кто стоит за антиправительственными демонстрациями, Сар покинул Пномпень, испугавшись преследований полиции, и обосновался в сельской местности в 1963 году. Жил в коммунистическом Китае в 1965-1966 годах, как раз когда там начиналась та самая, впечатлившая его, культурная революция. Позднее он жил во Вьетнаме. Сар опять посетил эти страны в 1970 году, Тогда же Сианука сместили и начались стычки между камбоджийскими коммунистами, их вьетнамскими союзниками и правительством Лоннола. Сианук посетил Сара в деревне в 1973 году, чтобы продемонстрировать поддержку движению против Лоннола. В конце 1973 года Северный Вьетнам вывел свои вооруженные силы из Камбоджи, но к этому времени У красных кхмеров уже была армия приблизительно в 60 тысяч бойцов. Сар, в конце концов, вернулся в Пномпень 23 апреля 1975 года. Остальное, как говорится, принадлежит истории. Одна из сестер Пол Пота спокойно живет в Кампонгтхоме, провинции государства Камбоджи. Если вы интересуетесь политической биографией Пол Пота, Рекомендую отлично написанную Дэвидом Чандлером книгу «Брат номер один». ППО – передовой предвыборный отряд. Подразделение юнток, чьей миссией является сбор сведений о потенциальных избирателях Камбоджи для того, чтобы юнток могла спланировать, куда посылать избирательные регистрационные команды и где устанавливать избирательные участки. Народом Ронарит, 48 лет, сын Сианука и сводный брат Чакропонга, на год младше его. Как президент Фун Синпэк, он представляет собой единственную угрозу доминирующей НПК или Народной партии Камбоджи. Западными людьми Ронарит воспринимается совсем как его отец 30 лет назад. Республика Кхмер Это имя лун нол дал своему правительству, заменившему королевство Камбоджи Сианука, правившего страной с 1970 по 1975 год. Кхиеу Самфан, 60 лет. Обучался в Париже в начале 50-х и получил степень доктора экономики за его диссертацию по экономике и промышленному развитию Камбоджи. Вернувшись в Пномпень, он помог основать газету на французском. Он был членом кабинета Сианука в 1962 году и членом Национальной ассамблеи с 1962 по 1967 год, год, в который он скрывался в деревнях из-за страха правительственных репрессий. В 1976 он стал главой государства Демократическое Кампучия, заменив Сианука. В 1979 году заменил Пол Пота на посту премьер-министра Демократической Кампучии. Сейчас он является одним из двух представителей партии Демократической Кампучии в Верховном национальном совете. Ему не нравится, когда люди называют его партию именем Который ей так метко дал Сианук – красные кхмеры. Его брат, бывший редактор газеты, спокойно живет в Пномпене. Генерал-лейтенант Джон Сандерсон, родом из Австралии, командующий вооруженными силами военного компонента юнток. Хун Сен, 42 года, премьер-министр государства Камбоджи, был офицером красных кхмеров. Он и будущие лидеры Народной партии Камбоджи, включая Чи Сима, Председателя Национальной Ассамблеи, и Хенга Самрина, генерального секретаря НПК, сбежали из Камбоджи во Вьетнам в 1977 году, а в 1978 году им удалось вырваться из параноидальных тисков красных кмеров. Как и Кьиеу Самфан, он обладает некоторым обаянием и представляет. милую сторону партии. Нарадом Сианук, 70 лет, стал королем Камбоджи в 1941 году в возрасте 18 лет, работая частично во французском и на протяжении шести месяцев в японском колониальном аппарате. В 1952 году он начал маневрировать политически, добиваясь независимости от французов. Он отдал трон своему отцу в 1955 году и потом был политическим лидером страны до 1970 года. Обладал своим собственным стилем правления, отличительными чертами которого были авторитарность, репрессии, патернализм и королевская благотворительность, примером которой является возрождение королевского балета. После свержения в 1970 году он стал главой государства, которое очень скоро превратилось в государство красных Кмеров. В 1976 году, однако, Пол пот поместил его под домашний арест и заменил его Киеу Самфаном. Пол пот попросил Сианука представить Демократическую Кампучию в ООН в начале 1979 года, прямо перед вьетнамским вторжением. В 1981 году он основал Фун Син Пэк, либеральный фронт, целью которого являлось положить конец вьетнамской оккупации. Фун Син Пэк стал политической партией в 1992 году, а сын Сианука, принц Ронарит, стал ее президентом. В 1992 году Сианук возглавил Верховный национальный совет. Некоторые его обожали. Он был невероятно популярен среди сельских жителей, другим он был противен. Однажды он сказал, что Пол Пот это единственный человек, кроме него самого, у которого есть харизма. У него было шесть жен, две тети, двоюродная сестра, женщина из Лаоса, а с 1953 года хмера европейка Моника. Он ее впервые увидел на конкурсе красоты. Фунсин Пек, партия, основанная принцем Сиануком в 1981 году, но как и в 1990 году, ее возглавлял его преданный сын принц Ронарит. Это единственная оппозиция пномпенскому правительству 1992 года, ничего общего не имеющая с красными Кхмерами. Нарадом Чакропонг, 47 лет, заместитель премьер-министра государства Камбоджи. Он сводный брат Нарадома Ронарита и его главный соперник. Юнтак, временный орган ООН в Камбодже, был описан в отчете генерал-секретаря ООН, содержавшим в себе план осуществления Парижского мирного договора.